Глава 3 В студии. Джон, друг моего детства, я самый несчастный из людей. Простофиля ты, вот ты кто! Теперь мне некого больше любить, кроме моей статуи Америки. И, гляди, даже она мне нисколько не сочувствует. Это видно по ее холодному каменному лицу. Так прекрасно и так бессердечно. Ты болван! Ох, Джон, что ты! Да и больше! Ведь тебе же дали шесть месяцев сроку на то, чтобы достать эти деньги. Не смейся над моими страданиями, Джон. Даже если бы мне дали шесть веков, что из того? Ведь это не поможет человеку без имени, без капитала, без друзей. Тупица, плакса, размазня. 6 месяцев на то, чтобы достать деньги, когда и пяти за глаза довольны. Ты с ума сошел? 6 месяцев? Куда столько? Предоставь-ка дело мне. «Я добуду тебе деньги!» «Что ты хочешь сказать, Джон? Как ты достанешь такую огромную сумму?» «Согласен ты предоставить дело мне и ни во что не вмешиваться. Обещай во всем меня слушаться и не противоречь мне, что бы я ни сделал!» «У меня голова кругом идет. Я просто ошеломлен, но даю тебе слово!» Джон схватил молоток и одним решительным взмахом отбил нос Америки. Еще взмах! Два пальца отлетели и упали на пол. Еще взмах! Отскочил кончик уха. Еще взмах! И несколько пальцев на ноге были покалечены. Еще взмах! И вся левая нога до колена была отбита и валялась на полу. Джон надел шляпу и ушел. Джордж, лишившись языка, с полминуты смотрел на изуродованное произведение искусства, потом, как подкошенный, свалился на пол, корчась в судорогах. Скоро Джон вернулся в коляске, забрал скульптора с разбитым сердцем и статую с отбитой ногой и увез их, преспокойно что-то насвистывая. Он высадил художника у своего дома, а статую повез дальше — на Виа Квериналес.